Глава девятая На встречу с Арвин и ребятами в веселого мага я отправилась с неохотой, хотя сама предложила собраться. Бывает ведь, что человек не нравится, и все тут, так и с этой адепткой. Может, она хорошая на самом деле, талантливая, но не располагает к общению. Тут в кои-то веке выдался повод для праздника, а назойливое пиглицы норовит его испортить. Предложение девчонки выглядело заманчивым, вот только финансовые риски ложились на меня. Арвин обещала изготовить из камней по артефакту защиты каждому члену команды и по усилителю выносливости для питомцев. В качестве платы Леймор хотела два накопителя и те ингредиенты, субитых в будущем твари Эльсариона, на которые она укажет. Я на себе испытала чудодейственное свойство свежей печени измененного кабана, так что знала цену таким вещам. — А не много ли ты запрашиваешь за парочку артефактов, которые в любой лавке можно приобрести? — Вижу, ты мне не доверяешь. Арвин огорченно вздохнула. — Понимаю. Я бы на твоем месте тоже не доверяла. Готова поклясться, что не замышляю ничего дурного. Есть вещи, о которых я не вправе никому говорить, но, поверь, ты не пожалеешь. — Да, много слов и никакой конкретики. Однако я не обещала дать ответ сегодня же. Сказала, что подумаю, и на этом наш разговор завершился. А в таверне мы все же неплохо провели время. Не зря веселый мак, излюбленное место адептов для посиделок. Парни не поскупились и заказали куриных крылышек, копченостей, жареного сыра. Все это мы дружно умяли, запивая медовым безалкогольным элем. Ребята повеселили, рассказывая смешные истории, что приключились с ними за последнее время. Умеют они, оказывается, вляпываться в неприятности. Меня выставили в роли строгой старшей сестры, наказывающей за малейшие провинности, но не видящей ничего дальше собственного носа. Ага, вот что на будущее. Иной раз я подмечала странности в поведении парней, но списывала на усталость и врожденное разгильдяйство, на деле же они ужами выкручивались, нарушая правила. После таверны в приподнятом настроении я все же попала на ярмарку, где подобрала элегантное платье, соответствующее традициям Эльмеры. Шиковать не стала, намереваясь со временем вернуть жениху все деньги до копеечки. Рассчитывалась я магической пластинкой, которую передал мне Октавиан. Аристократы использовали пластинку как гарантию оплаты, нечто среднее между кредиткой и чековой книжкой. Так что я расплатилась и за часть ужина, И за наряд, и за необходимые для бала аксессуары. Конечно, попадались на витринах и более роскошные вещи, но тратить на них кучу золота не видела смысла. Примерила одно такое платье ради любопытства. Ну, что тут скажешь. Слишком вычурно, роскошно и сногсшибательно. Но зачем мне это? Шебет еще с жениха ненароком, и придется за него замуж выходить. Нет, выделяться ни в коем случае нельзя, себе дороже станет. Нагруженные пакетами с покупками, мы дружной толпой завалились ко мне в комнату. «Ты одна здесь живешь?» — поразилась Арвин, рассматривая мои хоромы. «О, собственная ванная? Я почти завидую. А какой балкон! Здорово, наверное, вечерком с чашечкой чая посидеть под пледиком на скамеечке». «Да ничего так, не жалуюсь», — пожала плечами. Спасибо, что проводили, и всего хорошего. — А может, побудем у тебя еще немного? — закинул удочку Сойер. — Нет, марш по комнатам, спать ложиться. Остальные экзамены сами себя не сдадут. Бесцеремонно указала на дверь. — Пять минуточек! — сложила ладони в молитвенном жесте Арвин. — Никаких исключений, расходимся! — проявила настойчивость, уже жалея, что раскрыла свой маленький секрет. Надо было попрощаться у порога. Снаружи посторонним комната казалась обычной, как у других. Сложно в одночасье измениться, а я привыкла жить одна. Шумные компании быстро утомляли. Еле выпроводила гостей, отделавшись обещанием собраться на каникулах. все равно никому из нас не светило выбраться за пределы академии. Первокурсников не выпускали без веской причины лично в разрешении ректора и сопровождения. Неделя экзаменов пролетела быстро. В зачетном листе красовались высшие отметки, можно собой гордиться. Контроль магии давался пока еще с трудом, так что от стилуса я не скоро откажусь, но теоретической части нормативные показатели по физическим дисциплинам перекрывали этот недостаток. Парни тоже не подкачали, достойно завершили полугодие. Отметками Арвин не интересовалась, но раз уж она тоже собиралась на бал, значит сессию сдала. Я опомниться не успела, как наступил день новогоднего бала. Даже не верилась, что с утра не нужно никуда бежать и есть время поваляться в постели. К завтраку я все равно собралась, намереваясь после погулять с царапкой. А в коридорах уже царила предпраздничная суматоха. Девчонки сновали из комнаты в комнату, таская наряды, щипцы для завивки, утюги, косметику. Сама Академия преобразилась, наряжаясь к празднику. На окнах красовались гирлянды и декоративные фонарики, в воздухе пахло хвоей и цитрусом, растения обзавелись нарядами из мишуры или же разноцветными стразами. Некоторые хлорофиловые игривы потряхивали листочками и томно дрожали, привлекая к себе внимание. Другие поворачивались бочком, демонстрируя нарядные узоры на горшочках. Домашние питомцы, которых разрешали держать в комнатах, также щеголяли в новогодних обновках и весело носились, летали и ползали по академии. Насмотревшись на все это, разве же я могла оставить без внимания царапку? С Сожалением посмотрела на платежную пластинку Октавиана. Вернуть бы владельцу подальше от соблазна, но мы за неделю больше не пересекались. Ни на экзамене же личные вопросы решать, В итоге я снова наведалась на ярмарку и прикупила гостинцев для виверны и сладких сувениров для немногочисленных друзей. Царапка ошалела от радости, когда я закрепила на ее голове картонную корону, повесила на шею ожерелье из перламутровых раковин, а на крылья нанесла сверкающую краску. Красотка! С какой гордостью она вышагивала по дорожке, игриво стреляя глазками монстрам из соседних клеток. Затем увидела у кого-то вызолоченные когти и не успокоилась, пока я не нанесла двойной слой сверкающей пыльцы на ее коготочки. Хвост моя модница украсила сама, сдернув с окошка гирлянду и обмотав ее вокруг себя. Надеюсь, нам за это не влетит, зато какой результат! В заповеднике мы отгуляли сразу двойную норму, потому что вечером вряд ли у меня будет свободное время. О. Не сдержал удивление декан Вильгросса, также выбравшийся на прогулку с ящером. — А я всю голову сломал. Зачем тебе понадобились три килограмма пыльцы и бусы из ракушек? — Фелиция, надеюсь, для себя ты подобрала что-то более эм, элегантное. — Надейся, — буркнула обиженно, изо всех сил сражаясь желанием нацепить на праздник бусы и усыпаться блестками. Но разве теперь отнимешь это сокровище у Виверны? У коша, похоже, случился культурный шок из-за преображения царапки. Вон какими округлившимися глазами ее буравит, только и делает, что шеи вертит, отслеживая перемещение ветреной красотки. Прости, если невольно обидел. Извинился жених, заметив перемену в моем настроении. Уверен, ты сегодня будешь неотразима? Я и не обиделась скрестила руки на груди и горделиво встряхнула головой. — Можешь не сомневаться, краснить за меня не придется. — Что же, тогда я с нетерпением жду вечера. Вельгросса учтиво поклонился. Мы договорились встретиться с Октавианом после приветственной речи ректора у главного входа. Декан огорошил известием, что праздник мы будем отмечать в закрытом зале для преподавателей. — а я надеялась отделаться от жениха официальной частью и парочкой обязательных танцев. Зачем мне закрытый зал, куда будут приглашены почетные гости из различных уголков Ильсары? Среди аристократий считалось почетным побывать на празднике у магов, которые каждый год устраивали волшебные фейерверки и накрывали столы, способные удовлетворить вкус изысканных курманов. Да, и мое платье в классических традициях Эльмеры будет смотреться бедновато. Но паниковать и покупать что-то другое я не видела смысла. За обедом, где к нам присоединилась Арвин, я предупредила, что основную часть новогодней ночи проведу в другом месте и вручила ребятам сладкие сувениры. «Жаль!» — расстроились парни. «Ну, хотя бы по одному танцу подаришь?» «Боюсь, что не в этот раз», — погрустнела. «По нашим законам...» Первые три танца принадлежат жениху, а после мы, скорее всего, отправимся в другой зал, но я постараюсь что-нибудь придумать. Что-то ты не рада тому, что попадешь на закрытую вечеринку, заметила Арвин. Я узнала об этом только утром, и у меня не было возможности отказаться. Отказаться? Серьезно! Изумленно вытаращилась девушка. «Да у нас на факультете каждая вторая мечтает, чтобы хоть на пять минуточек туда заглянуть. Говорят, среди гостей Абеля Дарана попадаются императоры. А холостых аристократов и важных магов пруд пруди, а ты нос воротишь». «Пфу, подумаешь, императоры, аристократы!» — фыркнула я. «И что от них толку?» «Как что? Можно завести полезные знакомства, чтобы в будущем устроиться на работу в тепленькое место». А вдруг повстречается принц, который влюбится без памяти. Говорят, в академии зафиксировано немало случаев, когда скоро после новогоднего бала играли свадьбы. «Тоже мне радость великая!» — я закатила глаза. «Во-первых, у меня есть жених. Во-вторых, не так уж и часто императоры в гости захаживают. В-третьих, в основном на праздники появляются эльмерийские аристократы. Я бы никому не советовала с ними связываться» если только нравится подчиняться и во всем угождать мужчине. Выходит, что как раз тебе нравится угождать?» Язвительно поддела Арвин. «Декан Вельгросса, чистокровный эльмириец». «Нет, так решил отец. Моего согласия на брак никто не спрашивал. Огрызнулась я, уставившись в тарелку. И вообще оставим эту тему. Извини, не хотела задеть». — попросила прощения адептка. — Но «Ну, ведете вы себя, как настоящая пара. Ты носишь кольцо, вы гуляете вместе, он ухаживает и дарит подарки. Намекнула на поход в таверну и на ярмарку за покупками, где расплачивалась с платёжной пластинкой Октавиана. — А еще вместе будете участвовать в играх. Даже ваши питомцы подружились между собой. Я жестом показала, как закрываю рот на замок. Комментировать отношения женихом в столовой, когда любой адепт может запросто подслушать разговор, так себе идея. «То есть ты не хочешь выходить замуж за нашего декана?» громогласно подытожил Кин, выдавая мой секрет. А Комг еще и подакнул. «Да, фейл. мы считали у вас союз по взаимному согласию». «Сойер, Джереми, это не вашего ума дело!» «Все, я наелась» отодвинула поднос с едой и поднялась из-за стола. «Встретимся вечером на празднике». Ребята что-то кричали вслед, просили вернуться, но я уже спешила к выходу, желая побыстрее попасть к себе в комнату. Однако желанию не суждено было сбыться. По дороге меня прихватил комендант. «Доброго и дня, адепт Кромелин». «Доброго, уважаемый господин Сныть. Как ваше здоровье? Как поживаете? С наступающим вас праздником! Извините, я спешу. Выпалила на одном дыхании и хотела проскочить мимо. Не тут-то было. Подождите, ить, вынуждены вновь напомнить, что вас дожидается, ить, посылка в почтовой службе. Забирайте, ить, и вам выставлют счет за хранение. Вот квитанция, ить. Всунул мне в руку смятую бумажку. — И как получите, -ть, занесите -ть расписку, что ко мне претензий не имеют. — Хорошо, я сейчас же туда отправлюсь, — пообещала гоблину и, развернувшись, потопала в центральную башню, в которой располагалась почтовая магическая служба, куда приходили письма и посылки из разных миров. Полтора часа простояла в очереди, пока получила гору писем, и запечатанную магией коробку. Зашвырнула все в полупустой шкаф, чтобы на глаза лишний раз не попадалось, и с распиской направилась к коменданту. Портить с ним отношения себе дороже и обижать снытя, выполняющего свою работу, верхней благодарности. Вот не зря я утром прикупила гостинцев. Как раз прихватила их с собой, чтобы загладить недоразумение. Комендант по деловому принял расписку, тут же определив ее в толстый грозбух, а потом предложил выпить чаю, распечатывая пакет с подаренными имбирными пряниками. Отказываться не стала, почаевничала со сны этим полчасика и под благовидным предлогом, что необходимо готовиться к балу, сбежала к себе. На самом деле никакой подготовкой я не занималась, как некоторые. Девчонки из соседних комнат тратили последние деньги на мази, кремы и маски, придающие коже шелковистый блеск и маскирующие недостатки. Другие закупались у алхимиков зельями привлекательности и всевозможными афродизиаками. Третьи тратили баснословные суммы на наряды и за месяц занимали очереди у мастериц, создающих необыкновенные прически. Конечно же, адептки хотели понравиться парням и выглядеть самыми привлекательными на празднике. Я же не планировала никого очаровывать. Понежилась в собственное удовольствие в горячей ванной, неспешно просушила волосы и уложила их локонами. косметика я не пользовалась, у меня ее попросту не было. Платье отгладила заранее, облачилась в него и покрутилась перед зеркалом, убеждаясь, что выгляжу пристойно. В дверь постучали, когда я уже собиралась выходить.